Судя по кривой речи, Белей-Паша перешел с местного языка на старославянский, чтобы его понимали привезенные северопленники. Олегу было все равно. Без заклятия он не понял бы ни того языка, ни другого. Заклятие. Воспользоваться колдовством, освободить всех и перебить работорговцев. Но какой прок от его знаний без снадобий, инструментов? С голыми руками разве глаза можно отвести, да и то ненадолго. Банальный приворот сделать, уже какая-нибудь еда или питье нужны, а уж про более сложные обряды говорить нечего. Так что здесь он точно такой же раб, как и все остальные. Его будут приобщать к цивилизации, старым как мир способом. Но он станет вкалывать... От зари до зари за кусок лепешки и глоток воды. А хозяева тем временем будут валяться на коврах, Жрать персики и рассуждать о науке и философии. — Гоните их в загон! — вернулся к родному языку торговец. — Эра, принеси еще чая с лепестками и рубленых червяков. Он присел у пруда, пустил руку. Карпы тотчас повернули к ней, начали тыкаться в пальцы. «Ай, мои толстопузики, сейчас покушать вам дам!» У двери, на которую указали невольникам, на всякий случай стояли двое воинов, с внушительного вида ятаганами. Внутри оказалось довольно обширное помещение со множеством лежаков. Правда, на тюфяки или хотя бы сена хозяин поскупился. Окон было всего два, узенькие щели под самым потолком. Но здесь это показалось и к лучшему. Свет снаружи проникало вполне достаточно, зато летний зной почти не ощущался. Вслед за рабами Махмуд внес большое корыто, верхом заваленное абрикосами, поставил на один из лежаков, а потом пошел от невольника к невольнику, распутывая руки. Освободив четверых, вернулся к двери и постучал. Яков, Его выпустили. Оставшиеся в загоне рабы стали дальше развязывать друг друга. Потом подступили к фруктам. «Глянь, а здесь уж поспело все. Ягоды нормальные подали, не гнилье». «Голодные, к тому же уставшие от однообразной пищи, Невольники быстро умяли содержимое корыто. И только ведун, после того, как ему развязали руки, убрался к самому дальнему топчану, уселся на него, привалившись спиной к стене и закрыв глаза. Однако его все так же сверлил насквозь мертвый взгляд Дарамилы. Вскоре к невольникам опять заглянул Махмуд, из-за спины которого предупреждающе выглядывали обнаженные стальные клинки. Подманил двух ближних пленников, увел с собой. Спустя пару минут они вернулись большим подносом, на котором горой лежала рассыпчатая рисовая каша, припахивающая мясцом. Люди смогли, наконец-то, в досталь поесть. По вычаю, выстроившись в очередь, За неимением ложки они хватали еду руками и тут же отходили в сторону и подъедая белые чуть липковатые крупинки снова пристраивались к хвост очереди, чтобы опять прихватить себе горсть снеги. Эй, веду, на ты чего сидишь? окликнул Олега кто-то из прежних знакомых. Не хочу. Три дня, перебоев никак не тревожили. Не выгоняли, никакие Ни на какие работы, только кормили кашей, лепешками, абрикосами и курагой. Иногда в рисовую кашу подсыпали изрядно изюма, иногда какие-то орехи. Пару раз на обед приносили тюрю, сваренную на густейшем мясном бульоне. Олег же, не в силах избавиться от наваждения, за все время так и не прикоснулся ни к чему. Невольники заметно повеселели. Цивилизованное общество начало казаться им не таким уж страшным, как в начале. Утром четвертого дня Махмуд даже принес им два бурдюка похучего красного вина, которые бывшие ратники с восторгом пустили по кругу. Затем пленников стали звать по одному за дверь, видимо, связывая на улице руки за спиной. Средин пошел одним из последних. От слабости у него кружилась голова. Но ведуна это только радовало. Чем быстрее иссякнут силы и остановится сердце, тем скорее он избавится от мук совести, от потустороннего взгляда живого человека, тем скорее увидит прекрасную Мару и перейдет, наконец-то, зачарованный Калинов мост. «Э, а с этим что такое?» Уперся в грудь Олега пухлый палец торговца. «Махмуд, что вы с ним делали? Да за него не то, что двадцати динаров. Двух никто не даст». «Прости, господин», — подобострастно склонился слуга. «Мы не мешали отдыху русов. Видать, они сами лишали его пищи». «Проклятие! Русы, кто вы есть, не кормил?» хотя какая разница, уводи их, торг ждать не станет, а этого обратно загони, откармливать придется, долго откармливать, проклятие, всегда с этими урусами не так. Олега пихнули обратно за дверь, и он вернулся в свой угол, сел на прежнее, еще не успевшее остыть место. Где-то через полчаса внутрь Вступил стражник с етаганом, поставил на ближних двери топчан миску с кашей кувшин. Спустя несколько часов заглянул снова с очередной порцией и озадаченно замер. Увидев предыдущую посудину, нетронутой, ушел. Но очень скоро он вернулся вместе с Махмудом и тяжело дышащим хозяином. «Не ест!» со всех сторон осмотрел миску толстяк о аллах за что же ты напускаешь на меня таких дикарей что готовы сдохнуть лишь бы разорить меня на лишние двадцать динаров тупая лесная свинья он побежал к середину тупая лесная свинья ты от чего не кормишься как это на их языке кушайте милостиво махмуд неси в миску «Кушайте милостиво!» «Может, он боится, видит дорогую кашу и думает, что это не для него?» «Может, боится, что накажут?» «Урус! Можно! Ам-ам-ам! Можно! Еда, счастье, цивилизация!» «Тупая овца!» Торговец схватил миску и ткнул Олегу прямо в лицо. «Жри, обезьяна безволосая!» «Якуб, запихни это ему в пасть! Может, тогда поймет!» «Махмуд, давай!» Стражник, чуть отодвинув хозяина, вогнал большой указательный палец Олегу в щеки, вынуждая открыть рот. А слуга принялся запихивать внутрь рис. Очень скоро он набил середину рот так, что щеки раздуло. Паша бегал сзади и громко предупреждал: "Зубы, зубы не выбейте, без зубов за больного примут вдвое в цене упадет". "Он не глотает, господин", выпрямился слуга. "Как говорят мудрецы, всего один мальчик может привести осла на водопой, но даже целая армия не в силах заставить его пить". «Ты у меня поумничай еще!» Толстяк треснул Махмуда кулаком по плечу. «Может, это для него запретная пища? И кто их их знает? Да ведь тоже свинину под страхом смерти жрать не стану!» «Тупые, безмозглые существа со своими языческими суевериями! Махмуд, сбегай, Кайре, пусть даст! Ну, пусть курагу даст, нет?» Стой, он не знает, что это, может испугаться. О, проклятье, двадцать динаров, пусть даст рыбу. Ну, что от моего обеда осталось. Пользуясь тем, что его отпустили, Ведун наклонился и выплюнул рис обратно в миску. Плате ему дать надо на, посоветовал стражник. Тогда раз, разумеется. Нельзя, Якуб, нельзя. Коли на теле следы плитея останутся, Любой покупатель в раз поймет, что раб непослушный, Что наказывать часто приходится. Раскаленным железом прижечь где-нибудь в незаметном месте. Где на теле незаметное место найдешь? Его же осматривать станут, за глаза и зубы не возьмут. Грохнула дверь. К хозяину подбежал Махмуд. «Вот, голову она сварила, там мяса немного осталось. Дай ему!» Слуга толкнул пальцем Олегу нижнюю челюсть, запихнул за зубы ломтик рыбы, присел, глядя на горло. «Не глотает!» «Так!» Задумчиво почесал подбородок белей Паша. Но, коли ходить пару дней не сможет, так беда невелика. Все едино, толку с него нет. Якуб, тащите его на двор, киньте на живот к пруду, задерите на бортик ноги да отлупите палками по подошвам, так, чтобы в брюхе отдалось. Бейте, пока есть не начнет, только не до крови, чтобы шрамов не было. Давайте, работайте!